Когда я приходила к ней с дочками, а иногда и с Тиной, она принимала меня радушно, и с девочками была сама доброта. Марчелло, если мы пересекались с ним, вел себя вежливо. Он звал меня «дорогой своячницей, пишущей романы». «Как поживает моя дорогая своячница, пишущие романы?» Мы перекидывались парой дежурных фраз, и он уходил. В доме теперь всегда царил идеальный порядок, и Лиза и Сильвия встречали нас нарядно одетыми. Но вскоре я убедила, что моя младшая сестренка...